Глава двенадцатая. Светлана. Мне пришлось снова изрядно потратиться. Мне купила одно подходящее вечернее платье для благотворительного вечера. Яркое платье цвета золота оживило мое лицо, а туфли, которые идеально подходили к платью, были достаточно удобны, чтобы не испытывать мучений к концу вечера, но при этом элегантны и прекрасны. Посетила я салон красоты. Макияж, прическа, маникюр я — «Выгляжу, как королева». Благодаря умелым рукам мастеров и качественной косметики мое лицо приобрело свежесть, взгляд стал менее усталым, а вечерний макияж придал лицу загадочности. Брикмахер заплела мои волосы в толстую косу и уложил ее короной вокруг моей головы. Но стоило мне посмотреть в глаза своему отражению, сразу было видно, что предстоящее торжество меня не волнует. Боли страх застыли в глазах моего прекрасного отражения. Но помимо этих чувств я видела решительности и бесстрашие. «Мне уже нечего терять. Буду делать, что задумала, а там пусть что будет. Как любила говорить моя бабушка, Бог все управит. Вот пусть так и случится. Пусть у меня все получится. Я очень скоро увижу своего сыночка, обниму его, поцелую и прижму к своей груди». Пока находилась в салоне красоты, услышала много комплиментов, но для меня они были пустым звуком. Натянута улыбалась в ответ этим людям, но думала лишь о предстоящем деле. На самом деле в моей прошлой семейной жизни так редко выпадала возможность проявить свою женственность, что в другой ситуации я бы насладилась сегодняшними хлопотами. Рома не сильно любил такого рода траты и считал их необоснованным. Мои походы в салоны красоты в то время были редкими, а дерзкие платья вовсе раздражали мужа. Жаль, что прихорашиваться мне приходится для того, чтобы достичь конкретной цели. Северский Дмитрий Мстиславович, председатель арбитражного суда и человек, возомнивший себя отцом моего ребёнка. Мне сейчас главное убедить Северского провести тест ДНК. Пусть убедится, что он не отец моего ребёнка, зато я его мать. Но если он не согласится и снова прогонит меня, то, то мне придется прибегнуть к кардинальным методам. К месту проведения благотворительного ужина я подъехала на такси. Парковка перед элитным рестораном уже была заполнена автомобилями разных видов — легковыми, внедорожниками, причем это были непростые машины, такие не каждый день увидишь на дорогах города. Передо мной швейцар открыл тяжёлую двойную дверь, я ступила в блаженное тепло. На улице в этот момент бушевал холодный, буквально пронизывающий ветер, а на мне было лёгкое пальто, тонкие чулочки, туфли не по погоде и платье из тончайшей ткани. Войдя внутрь, я вздохнула и нервно улыбнулась, предъявляя приглашение, потом отдавая своё пальто. Нервная дрожь — это сознание, что скоро я снова встречусь с этим страшным человеком, И незнание, что из этого выйдет, буквально лишало меня силы воли и вызывало тошнотворный и удушливый страх. Когда я собиралась на этот вечер, ехала сюда. Я не испытывала такого страха, но сейчас... Сейчас я готова была взорваться от внутреннего напряжения, что буквально звенело внутри меня, распирало, душило. «Соберись, тряпка!» — мысленно рявкнула на себя. Здесь потому, что борешься за ребёнка. Нет страха, есть только цель. Тряхнула головой, взяв себя в руки, поинтересовалась у администратора ресторана, куда мне пройти. У вас VIP приглашение Это столик возле сцены. Пояснила миловидная женщина. Благодарю, сказала ей. VIP-приглашение? Зачем Уваров достал именно такое? Сначала я напряглась, а потом решила, что так даже лучше. Прошла в зал, рассматривая обстановку и разряжена гостей. Никогда в своей жизни не посещала такие мероприятия. Самое пышное торжество, которое случилось в моей жизни, — это выпускная свадьба. Но то, как выглядит этот ресторан, — это, конечно же, сказка. Моя свадьба по сравнению с оформлением ресторана сейчас казалась мне настолько неказистой и очень скромной. Круглые столы, каждый из которых был рассчитан на 5-6 человек, были расставлены по помещению так, что гости могли себя чувствовать комфортно, но при этом могли свободно общаться и с другими гостями за соседними столиками. Белоснежные скатерти, стильные столовые приборы с салфетками были очень красиво разложены, а в центре каждого стола стояли свежие цветы, белые будто на свадьбе. Здесь была сцена небольшая, но на ней поместились белый рояль, Рядом с ним негромко переговаривались музыканты со своими инструментами. К периметру сцены были установлены прожекторы. А в центре стояла трибуна и микрофон. Мой столик находился не у подножия самой сцены, а в месте, так называемом «квадрате высоких персон», где располагался один-единственный столик для двух людей. Я нахмурилась и подумала, что это какая-то ошибка. Я замерла на пол к столику, когда чья-то крепкая и теплая рука сомкнулась вокруг моей руки выше локтя, заставляя забыть дышать и медленно обернуться. Меня начало трясти. Внутри все замерло от ужаса и осознания скорой погибели. Но я сумела удержать лицо не выдать своего истинного состояния. Я мило улыбнулась и произнесла, встретившись с пристальным взглядом, синих глаз северского. Добрый вечер, Дмитрий Мстиславович. Светлана. Мой голос прозвучал ровно, спокойно и даже холодно, тогда как на самом деле мне хотелось закричать от страха и убежать от северского куда подальше, потому что уставившиеся на меня глаза мужчины были самыми бездушными, самыми холодными, которые я когда-либо видела за всю свою жизнь. Я смотрела в глаза жесткого и беспринципного человека, которые ни во что не ставит человеческую жизнь. И хотя внутренняя вся дрожала и умирала от страха, все равно в его глазах я находила что-то завораживающее и вдруг отчетливо поняла, что не могу отвести от них свой взгляд. Как кобра, он гипнотизировал меня, меня жертву перед тем, как запустить в мою плоть свой смертоносный яд. Северский спокойно разглядывал меня, мое лицо, моё декольте, Потом его взгляд спустился ниже к ногам, по которым струилась золотая ткань платья. «И скажу, что он добрый, Светлана Михайловна!» Страшным голосом прошептал Северский прямо мне в лицо. «Вы решили играть со мной, не так ли?» Немигающими, широко распахнутыми глазами я глядела на него и не могла ответить. Мой язык будто завязался в узел и отказывался работать. «Боитесь, Света?» Усмехнулся он и приблизил своё лицо к моему лицу ещё ближе, едва не коснувшись, и сказал «Правильно, ты должна меня бояться». И его пальцы сильнее сомкнулись на моей руке, что мне стало больно, но я даже не пикнула. Правда, панический ужас всё ещё сковал моё тело, и я не могла твёрдо мыслить. Громко сглотнула и попыталась произнести хоть слово, но горло так стянуло, что голос прозвучал низко и хрипло. «Никаких игр». Я пришла сюда, чтобы с вами поговорить, Дмитрий Мстиславович. Я прекрасно осознаю, кто я и кто вы. Не мне с вами тягаться». Его веки немного опустились, и я поняла, что он принял мой ответ, или же сделал вид, что принял. Он не ответил мне, потому что не успел. Нас окружили какие-то люди, мужчины и женщины в роскошных нарядах и украшениях, а еще налетели журналисты и люди с фото и видеокамерами. «Дмитрий Мстиславович, позвольте выразить вам свою радость. Давненько вы не посещали наши мероприятия». Соловьем пропел невысокий, очень толстый мужчина с усами, как у настоящего казака. Он улыбался, да вот его глаза пылали настоящей ненавистью. Однако, все-таки не всех своих врагов Северский переловил. «И рад вас видеть, Павел Петрович», — сухо ответил Северский. «Пользуясь чем хочу вам напомнить о своем деле, которое вы рассматривали лично, Дмитрий Мстиславович». Произнес с другой стороны другой мужчина. Этот был высоким статным, но глядел на Северского не менее уничтожающим взглядом, что и толстяк. «Вы нашли неподходящее время и место для разговора, Валерий Григорьевич», отчеканил он ему в ответ. «Не нужно мне напоминать о чем-либо, у меня хорошая память». Мужчина вежливо кивнул и ушел. Я тоже попыталась уйти, на Северский снова сжал мою руку неожиданно притянул к себе. Подняла на него лицо и с удивлением уставилась. Что он затеял, подумала со страхом. А еще от него еще тема веяла угрозой и опасностью. Фото вспышки, красные огни, видеокамер, голоса людей, которые напоминали пчелиный гул, легкая музыка, которая едва было слышно и вопросы. «Кто это с вами, Дмитрий Мстиславович?» — поинтересовалась тайка женщин, в которую сбились молодые пожилые дамы. «Да, познакомьте нас с этим милым созданием», — произнёс тот самый толстяк, похотливо рассматривая меня. «Вас давно не было видно вместе с Вероникой Леонидовны, с ней всё хорошо?» Северский улыбнулся, теснее прижал меня к себе и шепнул на ухо. «Дзёрнешься, никогда не увидишь ребёнка». Возглотнула и натянута улыбнулась незнакомым людям, на лицах которых угадывалось что угодно, но только не человеческое. Маски дружелюбия скрывали лицемеров и эгоистов. Моя спутница — Солнцева Светлана Михайловна. Эта прекрасная женщина полтора года назад родила для нас бывшей женой ребенка. Я вдруг почувствовала головокружение, как будто кровь перестала поступать в головной мозг. Я ухватилась рукой за край пиджака Северского, чтобы устоять на ногах и выдохнуло только одно слово. «Сволочь!» Вспышки фотокамера слепили меня. Люди начали закидывать нас вопросами. Вздохи, ахи-охи превратились в нереальный шум и гул. «Какая откровенность, дмитрием стиславович Почему вы признались? Светлана Михайловна, сколько вам заплатили за ребенка?» Вы развелись со своей женой? Это из-за ребенка? Почему она сама не родила? Вы решили начать отношения с матерью вашего сына? Солнцева суррогатная мать или она отказалась от ребенка? Я вдруг вспомнила частного детектива Уварова, его предупреждение быть осторожной с Северским. Я просчиталась. Он знал о том, что я пошла к Уварову, и детектив, скорее всего, сдал меня с потрохами. этому бесчестному и отвратительному человеку. мне следовало сразу и всерьез воспринять Северского не так легкомысленно. Дура. Он только что сделал выпад, который уложил меня на лопатки, а я даже и не успела, даже слова не успела сказать. Ему не интересны мои предложения, это теперь очевидно. Северский легко швырнул меня в грязь, от которой мне теперь не отмыться. Он показал людям, что и у него не все в порядке в жизни, но главным элементом выставил все-таки меня. Меня как щит, в который будут лететь все стрелы, вонзаясь глубоко и причиняя сильную боль. Он обезопасил меня от себя, да только... «Дмитрию нужна женщина, которая станет матерью его сына», сказала я на камеру. Лучше меня нет никого, ведь Вероника не справилась. Адская боль пронзила мою руку. Северский сжал мою руку так сильно, что у меня искры из глаз посыпались. Но, вопреки, более широко улыбнулась и повернула к нему лицо. — И отношения у нас только-только зародились. Правда, дорогой? — пропела я ласково. Новая порция вопросов, но Северский отмахнулся от всех и громко сказал. «Оставим разговоры. Лучше не станем мешать открытию благотворительного вечера». Нехотя, но все разбрились по своим местам, продолжая шептаться и бросать на нас косые взгляды. А камеры то и дело вспыхивали яркими сверхновыми, запечатляя нас как пару. Северский небрежно кивнул мне на столик и помог сесть. Пододвигая кресло к столу, он склонился к моему уху и прошипел. «Ты играешь с огнем, Светлана». поймала его за рукав пиджака и с таким же шипением ответила. «Судя по вашим словам, вы уже сдали тест ДНК, и вы теперь знаете, что это не ваш сын. Я прошу вас, Дмитрий Мстиславович, верните мне сына, и тогда в благодарность вашей заботе о нём я позволю вам видеть своего ребёнка и...» Он рассмеялся и, даже не дослушав меня, сел на своё место. За столиком мы были только вдвоём. Северский глядел на меня победным взглядом и сказал «Я дам тебе деньги, много денег, это исчезнешь из моей жизни. Уедешь, улетишь, неважно, и никогда не появишься в моей жизни. Моё предложение будет действовать на протяжении всего этого вечера. Если ты дашь неверный ответ, то тогда я тебя уничтожу. Подумай, время есть. Наслаждайся вечером». Здесь очень вкусная кухня. Мне до отчаяния захотелось закричать. Я не смирюсь с поражением. Только не сейчас, когда я знаю, что мой сын жив и совсем рядом. Никогда не сдамся. Пусть лучше сразу убьет меня. Светлана. Северский с таким любопытством разглядывал меня, будто я была пришельцем, а он все никак не мог выяснить, «Что же мне нужно на этой планете?» «А мне нужно было только одно». Я ничего не ела и не пила шампанское. Не смеялась над шутками, которые говорил ведущий. Не хлопала, когда Северский говорил с трибуны. Я смотрела на него, на его улыбку, слушала его хорошо поставленный голос, и слезы покатились по моим щекам. Казалось, что что-то лопнуло в моей груди, как будто по земле пошла трещина. «Может, мне стоит обратиться в суд?» Пришла в голову слабая мысль, но тут же усмехнулась про себя. «Нет никакого суда. Никаких государственных органов не будет. Он не допустит, особенно после заявления на камеры. Как же я тебя ненавижу, Дмитрий Северский! Как же я хочу, чтобы ты страдал!» — подумала в сердцах. Полная гнева и ненависти к этому человеку, я вытерла слезы с лица. «Зачем идти законным путем, если Северский все равно провернет дело так, что останется в выигрыше только он сам?» Северский вернулся обратно за столик. Когда я встретилась с ним лицом к лицу, во мне поднялась такая ярость, что мне вмиг захотелось вцепиться в его физиономию и измолотить его, сделать ему так же больно, как и мне самой. Мне захотелось сделать его слабым, беспомощным, чтобы он кричал от боли и молил о помощи, и чтобы все вокруг видели его страдания. Каким-то чудом я сдержалась, чтобы не накинуться на него. Северский поднял бокал и меня оцалютовал. «На вашем лице, Светлана, я вижу ожесточенную решительность», — сказал он и сделал небольшой глоток. «Вижу, вы уже приняли решение». «Надеюсь, верная», — вздернула подбородок, взяв бокал, приподняла его и сказала. «Верно, я приняла решение Дмитрия мстиславович Я понимаю, что не смогу с вами тягаться. Я проиграю это, очевидно. Ты сильный не только в плане физической силы, но и по жизни. Вы стоите твердо на этой земле. У вас есть власть, деньги, связи. У меня же нет... Ничего». Я был уверен, что вы умная женщина, Светлана, и рад, что вы все прекрасно понимаете. Верно, не позволил бы вам даже мявкнуть, как сразу же раздавил бы. Но раз вы решили поступить благоразумно, то я доблагодарю вас. Мы знаем, что вы заслуживаете этой награды. Пока вы изучали мою биографию, я изучал вашу, Светлана. Я сделал кое-какие выводы, Решила сделать вашу жизнь безбедной. Так я помогу вашему брату встать на ноги. Думаю, вы и ваша мать, да и ваш брат будут только рады этому. После последних слов я встрепенулась. Моя дрожащая рука с бокалом шампанского задрожала еще сильнее. Опустила бокал на стол и всхлипнула. В груди все сжалось, а сердце словно стиснули тугие тиски. Я не могла вздохнуть. Этот гад бил по моим самым слабым местам. Мой брат, конечно же, был бы счастлив снова встать на ноги. Господи, дай мне силы терпения. Обычно я вела себя довольно сдержанно, но сейчас мои нервы были на пределе. Я чувствовала, как будто осколки разбитого стекла впиваются мне под кожу. Так или иначе, но я любым способом обязана уговорить Северского. «Есть клиника в Германии», — продолжал Северский. «Нет», — обрала его. Северский недоуменно посмотрел на меня. «Что именно «нет»?» — зло процедил он. «Нет, не нужно лечение?» «Или, быть может, нет, не нужно никаких денег?» «Вы не дослушали меня», — сказала я спокойным тоном, хотя внутренняя вся дрожала и кричала. Северский смирил меня гневным взглядом, но разрешил договорить. «Слушаю. Дмитрий Мстиславович, благодарю вас за щедрое предложение. Чтоб ты подавился своими деньгами, сволочь. Пусть твои же деньги тебя задушат во сне. Особенно спасибо за предложение по поводу брата. Пусть судьба тебя наградит таким же испытанием. Но я вынуждена отказать вам. Но подождите. «Выслушайте до конца, молю вас!» Северский, который собирался уже уйти, даже уже поднялся со стула, почему-то вдруг вернулся обратно. Он смотрел на мою руку, а я и не заметила, как схватила его за ладонь, да так крепко, что мои костяшки побелели. Разжала пальцы и убрала свою руку. «Возьмите меня к себе на работу, няни или горничной». просто уборщицей, да кем угодно, хоть дворником. Позвольте мне видеть своего сына. А я клянусь вам, что буду молчать. Он, сглотнула злые слезы, сильнее наступив на горло своей гордости, практически ее раздавив, сказала, молю вас, Дмитрий Мстиславович, я просто, просто хочу быть рядом, хотя бы видеть его издалека. Северский сцепил пальцы домиком и пристально наблюдал за мной, размышляя. Он долго молчал, но потом он сказал «Лучше бы ты выбрала деньги».